3, 5, 5. Распространение торсионных полей в физических средах Средой, через которую распространяются торсионные поля и торсионные волны, является физический вакуум. Физический вакуум по отношению к торсионным полям ведет себя как голографическая среда. Поскольку торсионное поле не имеет энергетических характеристик, то при прохождении через физические среды не происходит энергетических потерь и, следовательно, ослабления интенсивности поля. Это означает, что спрятаться от торсионных полей практически невозможно. Мы все с точки зрения торсионных полей являемся открытыми и общедоступными, проще говоря, прозрачными. Причем любой человек способен к восприятию этих Без энергетических полей, которые в живой этике именуются психическими энергиями, а в физике торсионными полями. Оказывается, если бы все мы владели их восприятием, то в нашем мире не было бы места не только преступникам, но даже просто людям с нечистыми помыслами. Все это также было предсказано. В письмах Елены Ивановны Рейх говорилось о том, что цитата, сферы психической энергии проникают все пространства.